Вдохновленный зрелищем флота, только что отплывшего на всех парусах, он заявил, что ему нужны только парусные суда, великолепные корабли, экипированные опытным персоналом. Именно они принесут победу. Вся свита горячо согласилась с королем. Екатерина знала, что так и будет. Двор всегда чутко реагирует на малейшее дуновение моды. Отплывающий флот выглядел так нарядно и победительно, что придворные кавалеры вознамерились стать адмиралами, подобно Эдуарду Говарду, точно так же, как прошлым летом, все рвались в крестоносцы. Екатерина не спорила. Флот выглядел чудесно, а английские моряки, без сомнения, лучшие в мире. Но заметила, что хотела бы написать Венецию, узнать, Сколько стоит построить Голиас, и не согласятся ли тамошние корабелы такое судно выстроить, а потом переслать частями в Англию, чтобы местные мастера собрали его в английских доках? — Да не нужны нам Голиасы, — отмахнулся Генрих. — Весельные суда хороши для набегов на прибрежные территории. Мы не пираты. Мы нуждаемся в судах? которые могут перевозить солдат, в судах, которые могут атаковать французов на море. Корабль — это платформа, с которой можно осуществить нападение. Чем больше платформа, тем больше на ней помещается солдат. — Ты прав, — сказала Екатерина, однако не след забывать и прочих наших врагов. Моря — это одна наша граница, и мы должны преобладать там, имея суда маленькие и большие. но у нас есть граница и сухопутная, и там тоже должно быть безопасно. — Ты про шотландцев? Они утихомирились благодаря папе, не думаю, что оттуда следует ждать подвоха. Екатерина никогда не возражала супругу при посторонних. — Я уверена, так и есть. Спасибо архиепископу, мы выиграли передышку. Однако, боюсь, через год другое столкновение неизбежно. На этом разговор был закончен. Екатерине оставалось только ждать. Впрочем, то было время, когда ждать приходилось всем. Английская армия, расположившись в фуэн ждала, когда подойдет испанское войско, чтобы объединенными силами войти в Южную Францию. Стояла жара, самый пик лета. Солдаты страдали от безделья, недоброкачественной пищи и переизбытка спиртного. Из всех членов Королевского совета одна Екатерина знала, что это такое испанская жара, невыносимый зной днем и ночью, смертельная опасность для любой армии. Свои страхи она таила и от Генриха, и от членов Совета, но от себя лично послала отцу письмо, в котором интересовалась его планами, и при всякой возможности донимала расспросами испанского посла. Знает ли он, когда, наконец, испанская армия присоединится к английской? Король Фердинанд, находясь в походе, на письмо не ответил, а посол ничего не знал. Когда лето перевалило за август, Екатерина написала отцу еще раз и опять безответно, после чего в момент горького прозрения она поняла, что вовсе не стала отцу равноправной союзницей за шахматной доской Европы. Нет. Она как была, так и осталась пешкой в его руках. Английская армия стояла там, где ему было нужно, в полном его распоряжении, и он сам решал, понадобится она ему или нет. В Англии похолодало. Между тем, в Испании по-прежнему было жарко. Фердинанд наконец-то вспомнил о своих союзниках и потребовал, чтобы они остались в лагерях на зиму. Узнав об этом, английские солдаты взбунтовались и против него, и против своих командиров, и заявили, что хотят вернуться на родину. Екатерина немало не удивилась, так же, как и самые циничные из членов Королевского совета, когда в декабре английская армия вернулась домой, бесславная и оборванная.